Глава седьмая В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, Стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так, «Встань, ешь мяса много». Затем видел я, вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего... Видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из брежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхие днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его – Как чистая волна, Престол его, как пламя огня, Колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила И проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, И тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах Моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях вот с облаками небесными Шел как бы Сын Человеческий, Дошел до Ветхого днями И подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, Чтобы все народы, племена и языки Слушали Ему, владычество Его, Владычество вечное, которое не придет, И царство Его не разрушится. Встрепетал дух мой во мне, Данииле в теле моем, и видение головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, Означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и веки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, и о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». Доколе не пришел ветхие днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал. «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее». А десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут... В руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем».